Глава 15 С каждым осенним дождем становится все холоднее. В последние дни я постоянно мучила себя вопросом. Почему? Почему я не могу жить и умереть вместе с ним? На дворе был сорок восьмой год эры Конси. Если злого рока не избежать, Восьмой принц скончается в четвертом году эры Юньчжен. Решусь быть с ним, и у нас будет еще 16 лет, которые мы сможем прожить вместе. Разве истинная любовь не подразумевает быть верными друг другу до конца своих дней и быть вместе даже после смерти? Лян Шаньбо и Джу Интай, Ромео и Джульетта В своё время я рыдала над этими трогательными историями, но вот подобное случилось в моей жизни, а я лишь в нерешительности топчусь на месте, не делая ни шагу вперед. Сноска. Лян Шаньбо и Джу Интай. Главные герои одной из известнейших китайских сказок, легенды влюбленной бабочки. Их называют китайскими Ромео и Джульеттой. «Любила я его или нет, в конце концов? Любила, но недостаточно сильно? Или же я была тронута его многолетней заботой обо мне, сочувствовала ему, а потому просто хотела спасти его, даже не задумываясь о том, чтобы разделить с ним свою судьбу? А может, и то, и другое? Я никак не могла разобраться в себе и четко разграничить собственные чувства». В десятом месяце в Пекине с каждым осенним дождем становится все холоднее. Мне нравился запретный город в это время. Пелена моросящего дождя накрывала императорский дворец, прибавляя его холодным и грубым очертаниям, мягкости и очарования. Я знала, что как только дождь закончится, все станет по-старому, и то, что я видела, было лишь иллюзией. Но эти редкие мягкости очарования увлекали меня на улицу, и я подолгу гуляла под дождем, прикрываясь зеленым бамбуковым зонтиком. Погода была такой же непредсказуемой, как человеческая жизнь. Как в жизни нельзя предугадать, когда тебя ждет счастье, а когда беда, так и здесь. Только-только начавшийся мелкий дождик морочил голову, а затем в одно мгновение превращался в косой ливень. Маленький бамбуковый зонтик почти не спасал от дождя и ветра, и подол моей светло зеленой юбки уже был насквозь мокрым. С раскрытым зонтом я поспешила к ближайшей крытой галерее, чтобы укрыться от дождя. Там уже прятались другие, тоже обманутые мелким дождиком. Разглядев лица, Я тут же пожалела, что пошла в эту сторону. Зная я, что здесь будут они, лучше бы промокла под дождем до нитки, чем пришла сюда. Но отступать было поздно. Я не успевала закрыть зонт, и мне пришлось, поставив его раскрытым на пол, первым делом согнуться в поклоне и произнести приветственные слова. «Всех благ, восьмой госпоже!» «Всех благ, десятой госпоже!» Десятая госпожа тут же отвернулась, игнорируя меня, а восьмая с легкой улыбкой сказала «Выпрямись». Я послушалась. В данный момент мне хотелось лишь одного — поскорее уйти, поэтому я снова поклонилась и произнесла. «Если ни у одной, ни у другой госпожи нет никаких поручений», то ваша покорная служанка откланяется. Восьмая госпожа молчала, пристально глядя на меня. Так как она не произносила ни слова, я не осмеливалась двинуться. Когда я почти закаменела под ее пристальным взглядом, с другого конца галереи вдруг донесся топот бегущих ног и звонкий детский голосок позвал. «Матушка!» Слегка повернув голову, Я увидела мальчуга на четырех или пяти лет отроду и мчащегося следом за ним евнуха. Ребенок, не обращал на того никакого внимания, и сходу бросился в объятия восьмой госпожи. Внешностью он весьма сильно походил на восьмого принца. Должно быть, это был Хун Ван. Испытав сильное волнение, я снова опустила голову, стараясь не смотреть на него. Приобняв мальчика, восьмая госпожа шутливо побронила его. «В следующий раз не бегай так, споткнешься, упадешь, и твой отец снова будет беспокоиться. Когда ты шалил в прошлый раз, пользуясь тем, что служанки не видели, ты опрокинул подсвечник, и тебе на голову накапало горячего воска. Ожог был не очень сильным, но твой отец наказал всех служанок, что находились тогда в комнате». И получившие самое тяжелое наказание три месяца не могли ходить. Продолжая стоять согнувшись, я внимательно прислушивалась к ее словам. Вот уж не думала, что стану свидетельницей подобной сцены так скоро. Сколько бы раз я ни пыталась представить это в своей голове, обида, которую я почувствовала в тот момент, была сильнее, чем я могла вообразить. Зачем мне, тихой, спокойной, доброй девушке, путаться с такими людьми? Если подобное будет происходить каждый день, то на что станет похожа моя жизнь? Хунван, не обращая ни малейшего внимания на слова матери, прижался к ней ближе и, глядя на меня, воскликнул. Она очень похожа на тетушку. Конечно похожа, они же сестры подала голос десятая госпожа. Услышав ее слова, Хунван вдруг вырвался из объятий восьмой госпожи и подбежал ко мне. Отвесив мне пинок, он прошипел. «Вы обе злодейки, которые злят мою матушку!» Он пнул меня прямо в коленную чашечку. Прикрывая рукой колено, я взглянула в это личико, так сильно напоминающее лицо восьмого принца, и боль тут же трехкратно усилилась. «Хунван, что ты творишь?» — как можно тише прикрикнула на него восьмая госпожа. «А ну, вернись!» Десятая госпожа глядела на меня с радостной улыбкой. Не слушая мать, Хунван сказал, глядя на меня, «Вы обижаете матушку, а я буду обижать вас!» Он занес ногу, явно желая пнуть меня снова. «Вы? Он имеет в виду меня и мою сестру? Что они с ней сделали?» Гнев кипел во мне. «Раз уж терпение и уступчивость не в состоянии победить чужую злобу, то к чему продолжать быть терпеливым и уступчивым?» Я тут же выпрямилась и, отойдя от Хунвана на несколько шагов, обратилась к его матери. Похоже, у восьмой госпожи нет ко мне никаких срочных поручений. В таком случае я пойду. Она ошеломленно застыла, очевидно, не ожидая, что я разогнусь без ее позволения. Я же не только выпрямилась, но еще и говорила с ней, прямо глядя в глаза. Сестрица! «Я давно говорила вам, что она просто дикарка, которая не имеет никакого понятия о правилах приличия», — с неестественной улыбкой заметила десятая госпожа. Ее сестра в вашем присутствии не осмеливается даже немного отступить от правил, а эта стала придворной дамой и творит, что пожелает». Бросив на нее косой взгляд, я повернулась и пошла. «Стой!» — резко крикнула мне вслед восьмая госпожа. «Кто позволил тебе идти?» Я обернулась и, криво улыбнувшись, проговорила. «Как вам известно, в государстве действуют государственные законы, а во дворце — дворцовый устав. Мое положение ничтожно, но я придворная дама павильона Цань-Цингун». Если госпожа желает наказания для меня, ей следует обратиться напрямую к Леанда и сообщить ему о непочтительном поведении покорной служанки. Тогда Леанда разберется с жалобой согласно дворцовому уставу. Или же восьмая госпожа желает самовольно высечь меня прямо здесь. Восьмая и десятая обе остолбенели, поняв, что загнаны в угол. Восьмая госпожа глядела на меня с ненавистью, я же смотрела на нее в ответ, слегка задрав подбородок и не собираясь уступать ни на цунь. Так мы втроем буравили друг друга взглядами до тех пор, пока восьмая и десятая вдруг не вскочили с мест, торопливо делая лица повежливее и не поприветствовали человека за моей спиной. Всех благ, господину четвертому принцу. Хунван также присоединился к приветствию своим звонким голоском. Поспешно обернувшись, я увидела четвертого принца, идущего по галерее в сопровождении своих евнухов. Хотя над его головой была крыша, а евнух держал над ним раскрытый зонт, полы его платья были забрызганы водой похоже он тоже пришел чтобы спрятаться здесь от внезапного ливня я тоже быстро поклонилась приветствуя его окинув взглядом наши лица четвертый принц равнодушно произнес все поднимитесь если у господина нет никаких распоряжений почтительно обратилась к нему я то ваша покорная служанка с вашего позволения откланяется Принц покосился на льющий снаружи галереи ливень, немного помолчал и спокойно сказал «Ступай». Я зашагала было прочь, но дождь по-прежнему лил, как из ведра, и я вспомнила, что забыла зонт. Я развернулась и под взглядами всех присутствующих пошла обратно. Слегка поклонившись только четвертому принцу, я пояснила — Ваша покорная служанка вернулась за своим зонтиком. Я подняла с пола свой зонтик и, размышляя над задумчивым выражением лица четвертого принца, собралась спуститься по ступенькам. Внезапно я остановилась и, обернувшись, взглянула на восьмую госпожу. Зачем постоянно обижать человека, целыми днями читающего сутры и не способного ничем ответить? да еще и используя тех, кто искренне предан вам?» Со смешком спросила я, а затем, скользнув взглядом по остолбеневшей десятой госпоже, вновь взглянула в ненавидящие глаза восьмой госпожи и добавила, «Неужели так интересно прятаться за спинами других, изображая из себя мудрую и добродетельную?» Договорив, я развернулась, и спокойно шагнула под струи дождя. Я почти физически ощущала взгляды, прикованные к моей спине. Стараясь держать спину прямо, я грациозно шагала вперед, будто гуляла, обдуваемая весенним ветерком. Нужно стараться выглядеть красиво, даже если ты проиграл. Петляя тропинками, я шла, наступая в лужи со всех сторон поднимался пар, и казалось, будто во всем мире осталась лишь я одна с трудом продвигающаяся вперед. капли непрерывно барабанили по зонту по земле и будто бы даже по моему сердцу. разве мог маленький зонтик укрыть меня от потоков слез, что проливали горюющие небеса. Очень скоро я почти вся насквозь промокла. Вернувшись к себе, я долго отмакала в горячей воде, пытаясь отогреться, но, несмотря на это, нос все равно заложила. К счастью, я всегда хорошо заботилась о себе, и здоровье у меня было крепким, так что, за исключением заложенного носа, в остальном я чувствовала себя прекрасно. Завернувшись в одеяло... Я легла в постель и стала смотреть в окно. Дождь уже закончился. Кроны деревьев османтуса значительно поредели после прошедшего ливня. С увядающих листьев медленно капали дождевые капли, и казалось, будто это слезы, что уцелевшие листья проливают по своим опавшим товарищам. Во дворе промелькнул чей-то силуэт, Но у меня не было душевных сил даже посмотреть, кто это, и я продолжила тихо лежать в кровати. Увидев, что окно раскрыто настежь, незнакомец подошел к нему и, вытянув шею, заглянул в комнату. Он заметил меня, лежащую на постели, и торопливо опустил голову, приветствуя меня. «Всех благ, барышня Жоси!» Лишь тогда я соизволила перевести на него рассеянный взгляд. Это был Сяо Шуньцзы, тот самый, кто принес мне ожерелье в первый день нового года. Отведя взгляд, я равнодушно сказала: «Выпрямись». Поняв, что я продолжаю лежать без всякого намерения двигаться с места, он опустил голову еще ниже и проговорил: «Я принес кое-что для барышни. Отнеси это назад». С безразличием в голосе ответила я, продолжая разглядывать османтусы. «Мне ничего не нужно». Он с недоумением воззрился на меня. Я продолжала игнорировать его, и тогда Сяо Шуньцзы достал из-за пазухи табачный пузырек, поставил его на столик возле окна и сказал. «Когда вы, барышня, говорите, ваш голос звучит слегка гнусаво». «Понюхайте табаку, прочихайтесь, и вам сразу станет легче». Не дожидаясь моего ответа, он мгновенно развернулся и бегом покинул двор. Мало-помалу стемнело. Мне стало холодно, и я попыталась свернуться в клубок под одеялом, но тело плохо слушалось. Во двор вошла Юй тань. Увидев распахнутое Насте окно, Она тут же примчалась в мою комнату и вздыхая сказала: Утром ты, сестрица, промокла под дождем, так зачем же сейчас оставила окно открытым?. С этими словами она захлопнула створки. Мне было лень встать и закрыть его, ответила я. Юй тань зажгла лампу на столе и, походя, взяла в руки стоявший там табачный пузырек. Оглядев его, Она хихикнула. «Какая красивая вещица! На нем изображены собачки и нарисованы так живо просто очарование!» Она подошла к моей постели, продолжая говорить. «Судя по голосу, у тебя, сестрица, заложен нос. На твоем столе табак? Ты уже нюхала его?» Я покачала головой. Открыв крышку, Юйтань тань вытащила из волос шпильку. Зачерпнула ей щепотку табака и насыпала мне на палец. Я поднесла палец к носу и вдохнула. В носу защипала, и острый жар будто бы ринулся к самому моему лбу. Не выдержав, я согнулась и чихнула три или четыре раза подряд. И действительно, тут же почувствовала себя лучше. «Эта штука правда работает», — со смехом сказала я. Затем я взяла в руки табачный пузырек, чтобы хорошенько его рассмотреть. Он был сделан из двухслойного стекла, и на внутреннем слое были изображены три дерущихся кудлатых пса. Нарисованы они были удивительно правдоподобно, и в этой картинке смутно угадывался какой-то посыл. Разглядывая пузырек, Я вдруг припомнила свою утреннюю встречу с восьмой и десятой госпожой, и картинка тут же обрела смысл. Конечно, ведь на ней две рыжие собаки нападали на белого пёсика. Хотя белый был вынужден противостоять сразу двоим, его это явно не тяготило. Напротив, он будто бы насмехался над двумя ярившимися собачонками. Не выдержав, Я начала хохотать. Он сравнил нас всех с собачонками и посмеялся над нашей собачьей грызнёй, шерсть и полная пасть. И где только отыскал настолько подходящую к случаю вещицу. Обычно он был таким холодным и серьезным, казалось, вообще не умел смеяться. Вот уж не думала, что и четвертый принц способен пошутить, пускай и несколько плоско». Чем больше я об этом думала, тем больше интерес чувствовала, и незаметно для меня самой всю дневную хандру и раздражение как рукой сняло. Так как в тот день мне предстояло нести службу в тронном зале, любой неосторожный кашель мог навлечь на меня неприятности, поэтому, хоть я и не была серьезно больна, все же предупредительно попросила у Лиды Цуаня отгул, попросив Юй Тань выйти вместо меня. Полдня я провела в глубоких размышлениях. Затем разыскала Фан Хэ и сказала ему, «У меня есть одно дело к восьмому господину. Передай, что пару дней я буду отдыхать дома». Я оставила ворота во двор приоткрытыми, а сама прилегла на бамбуковое кресло-лежанку, слегка раскачиваясь. На лице у меня лежала раскрытая книга, и я, зажмурившись, грелась на солнышке. Когда ворота тихо скрипнули, я убрала книгу, открыла глаза и крикнула «Проходите!». Снова раздался скрип, и во двор, толкнув створку, вошел восьмой принц. Оставив ворота приоткрытыми, как и было, Он окинул взглядом меня, стоявший рядом жаровню и чайный сервиз, и со смешком сказал «А ты неплохо устроилась». «Ты правда мне завидуешь?» — поинтересовалась я, поднимаясь. «У тебя есть столько всего, чем можно насладиться?» Он помолчал, глядя на клубящийся над жаровней сизый дымок, а затем спросил "Серьезна ли твоя болезнь?» Почему же ты совсем не заботишься о себе? Лил дождь, а ты решила выйти прогуляться. Я покачала головой. Я попросила тебя прийти сегодня, потому что хотела спросить кое о чем. Судя по словам маленького Хунвана, он часто ищет повод для нападок на мою сестру. Это правда? Принц слегка нахмурился и, поколебавшись, спросил когда это хунван сказал такое когда не так важно важно содержание едва заметно улыбаясь заметила я восьмой принц взглянул на меня с некоторым сожалением и покачал головой это была всего навсего болтовня ребенка, а ты решила что это чистая правда лишь дети одни и говорят правду улыбнулась я пристально глядя на него хунван время от времени ходит к желань и поднимает шум снова нахмурился принц, но сама желань улыбается и говорит что ребенок просто любит пошуметь и ей все равно ты же всерьез выдвигаешь какие то обвинения в чем причина хунван твой единственный сын ты души в нем не чаешь и это твое право холодно отозвалась я Но закрывать глаза на то, что кто-то использует ребенка, чтобы нанести другому обиду, — это уже слишком. «Думаешь, я не говорил с Хунваном?» — пытливо поинтересовался принц. «Тебе известна лишь малая часть того, что происходит в моем поместье, а ты уже заклеймила меня злодеем?» Чувствуя нарастающее раздражение, я холодно усмехнулась. «Мне безразлично, что происходит в твоем поместье. Я лишь надеюсь, что ты помнишь, жизнь моей сестры была загублена из-за твоей оплошности, и мне хочется верить, что ты хорошо о ней заботишься. Что до того, скандалит ли Хунван просто потому, что любит безобразничать или же нет, с этим ты разберешься как-нибудь сам». Злобно взмахнув рукавами, он тут же повернулся и направился к выходу. Дойдя до ворот, принц внезапно остановился и, обернувшись, спросил. «Что же с нами случилось? Разве нам не было хорошо в степях? Почему же сейчас мы не можем разговаривать, как тогда? Мы и так редко видимся. Почему же каждый раз нужно ругаться со мной?» Я стояла, опустив голову, и молчала, чувствуя легкую грусть, в степях, Мы были вдвоем, лишь ты да я, и там не было ни императорского престола, ни твоих жен, ни твоего сына. Сейчас, когда нас с тобой разделяют столько людей и столько событий, разве может все быть, как прежде?» Тихонько вздохнув, восьмой принц подошел и обнял меня со словами «Я поговорю с Хунваном. «Не сердись так сильно из-за одной фразы маленького ребенка. Я положила голову ему на плечо, промолчав. Через несколько мгновений он вновь мягко заговорил. «Если ты так сильно беспокоишься за сестру, то почему бы тебе не стать моей женой поскорее? Разве это не будет лучшим решением? Вы с ней сможете видеться каждый день, и ты всегда будешь рядом». Кто осмелится обидеть старшую сестру тринадцатой сестренки? Разве не побоятся получить оплеуху?» Я продолжала молчать. «Может, они считают романтичным, когда сестры вместе прислуживают одному супругу, но мне это казалось колючкой, намертво впившейся в самое сердце?» Так и не дождавшись ответа, восьмой принц тихо спросил ты еще не обдумала мое предложение сейчас я чувствую что совсем запутался и не понимаю о чем ты так долго думаешь ни за что не поверю что ты трусиха которая боится смерти так почему ты колеблешься заставив меня поднять голову он взглянул мне прямо в глаза неужели ты совсем не уверена во мне помедлив он медленно добавил «Или же существует иная причина?» «Ты уже много времени провел у меня», — произнесла я с вымученной улыбкой. «Тебе пора возвращаться. Дай мне еще немного времени, хорошо? Позволь мне еще подумать». Восьмой принц долго молча глядел на меня. Затем тихо вздохнул и твердо сказал Жоси. Я не Сян Юй, и я не буду делать из тебя Юйцзы. Сноска. Сян Юй, 232, 202 год до нашей эры. Китайский генерал. После поражения, которое нанес ему полководец Любан, будущий император династии Хань. Сян Юй сидел в шатре со своей наложницей Юйцзы. Та, видя печаль своего супруга, совершила суицид, не желая быть супругу-обузой. С этими словами он повернулся и покинул двор. В последние дни император Кан пребывал в весьма приподнятом настроении. Выбрав теплый солнечный денек, он распорядился накрыть в саду Юйхуа-Юань, столы с фруктами и сладостями, желая провести время с несколькими принцами, побеседовать и прогуляться. Все принцы вели себя образцово, были добры друг другу и почтительны с отцом. Всякий несведущий человек нашел бы это зрелище поистине прекрасным. Когда император в сопровождении Ли Де Цуаня удалился в уборную, веселый смех и радостные возгласы тут же стихли и воцарилось неловкое молчание. Впрочем, уже через мгновение все вновь начали оживленно разговаривать и смеяться, пытаясь замаскировать проявившийся холодок в отношениях. Я стояла в стороне, разглядывая желтые листья под ногами и думая, как бы перекинуться с тринадцатым принцем парой слов наедине. Перед отъездом минь, минь попросила меня разузнать, что тринадцатый принц чувствует по отношению к ней. Но, во-первых, мне никак не подворачивалась возможность поговорить с ним с глазу на глаз, а, во-вторых, я откладывала это из-за собственных забот. Из мыслей меня выдернул внезапно раздавшийся хохот сразу нескольких принцев. Подняв голову, я взглянула в ту сторону — Белоснежный песик с курчавой шерстью, виляя хвостом, играл с полой Чанпау четвертого принца, вцепившись в нее зубами и весело мотая головой. Четвертый принц, опустив голову, равнодушно смотрел на него, пока другие смеялись. Вид собачки весьма позабавил их. Глядя на собаку, я тоже рассмеялась, прикрыв рот рукой, Откуда-то прибежала девочка 13 или 14 лет. Увидев, что здесь собрались все принцы от мала до велика, и пес, ухватившись зубами за одежду четвертого принца, тянет ее на себя, девочка разом побледнела и упала на колени, отбивая земные поклоны. Должно быть, это была одна из дворцовых служанок, которые велели присматривать за щенком. Она по невнимательности упустила его, А он возьми, да и вцепись в одежду не кого-то там, а сына императора. Как ты могла быть такой невнимательной? сердито прошептала я, подойдя к ней. Глаза девочки были полны слез, и она, не переставая, стучала лбом о землю. Глядя на нее, я смягчилась, подумав о том, что она еще ребенок, а уже оказалась в этой клетке одна денёшенька. Сперва я хотела напустить на себя суровый вид, но теперь передумала. Повернувшись к четвертому принцу, я поклонилась и произнесла с заискивающей улыбкой: "Ваша покорная служанка сию минуту заберет собаку". С этими словами я шагнула вперед и попыталась поймать щенка. Наблюдавший за собакой четвертый принц поднял на меня глаза. Его лицо оставалось холодным, но в глазах горели веселые искорки. Я прекрасно знала, почему ему было смешно, и в глубине души тоже веселилась. Вспомнив, как он сравнил меня с таким вот малышом, я покосилась на пёсика, а потом с шутливым раздражением перевела взгляд на четвертого принца. Он едва заметно улыбнулся и покосился на меня в ответ. Потом на щенка, и, нагнувшись, схватил его и вручил мне. Улыбаясь в душе, я передала собаку девчонке, что по-прежнему сидела, преклонив колени и низко опустив голову. Та, с выражением глубокой признательности на лице взяла песика из моих рук. У меня язык не повернулся снова бронить ее. В этот раз ей повезло: четвертый принц всегда любил собак поэтому не стал гневаться. Но никакое везение в этом дворце не могло длиться вечно. Если бы щенок налетел на какую-нибудь принцессу, на дух не переносящую собак, то плохо пришлось бы не псу, а этой девчонке. Поэтому я все же сурово взглянула на нее и негромко отчитала. «Сегодня тебе повезло, но если не усвоишь урок», В следующий раз для тебя это может закончиться несколькими десятками палок. Никто не знает, выдержишь ты или нет, а если и выдержишь, то кто будет залечивать твои раны? Отнимая щенка, девчонка, закусив губу, коснулась лбом земли и со слезами на глазах сказала, «Служанка запомнила». «Подольше помни об этом», — слегка улыбнувшись, наставляла я. «Следующего раза ни в коем случае быть не должно. Ступай!» Отвесив мне еще один земной поклон, девочка поднялась с земли и быстро ушла. Когда я обернулась, сохраняя улыбку в глубине глаз, я вдруг столкнулась взглядом с восьмым принцем. Невозможно было понять, что таят его черные зрачки, радость или гнев, и я тут же почувствовала себя не в своей тарелке, а вся моя радость испарилась. Четырнадцатый принц тоже бросил на меня прозорливый взгляд, то ли радостный, то ли нет. Не осмеливаясь глядеть на него в ответ, я вернулась на прежнее место и встала, низко опустив голову. В голове было пусто, и думать совсем не получалось. Что произошло, пока я отвлеклась? «Почему они оба смотрели на меня так холодно?» Когда император Канси вернулся, принцы немного прогулялись с ним. Затем его величество сказал, что утомился, позволил всем делать, что заблагорассудится, а сам в сопровождении Лида Цуаня вернулся в павильон Цань Цингун. «Отдав служанкам все необходимые распоряжения по уборке, я тоже направилась туда». Не успела я покинуть сад Юйхуа-Юань, как сзади меня раздались чьи-то быстрые шаги. Я замедлилась, но не успела даже обернуться. Меня резко схватили за руку и потянули за дерево. Сперва я испугалась, но это оказался четырнадцатый принц, и я лишь беспомощно взглянула на него и его руку, обхватившую мое предплечье, а затем спокойно произнесла. Леонда ждет моего возвращения». Выпустив мою руку, он сжал кулаки и с каменным лицом поинтересовался. «Что произошло между тобой и восьмым братом?» Я промолчала. Так и не дождавшись моего ответа, четырнадцатый принц вновь заговорил. Я спросил его, почему он до сих пор не обратился к отцу с просьбой дать согласие на брак, но он ничего мне не ответил. Я спросил тебя, и ты тоже молчишь. Что в конце концов такое произошло, о чем я не знаю? Немного помолчав, он взволнованно добавил. А сегодня вы с четвертым братом улыбались друг другу. В чем дело? Четырнадцатый принц, беспомощно сказала я. У тебя есть несколько жен, но много ли ты понимаешь в отношениях между мужчиной и женщиной? «Тебе не следует лезть в наши отношения с восьмым принцем». «Что касается четвертого господина, то что же, с восьмым принцем мне веселиться можно, а с четвертым даже над происшествием с щенком посмеяться нельзя?» Я хотела оттолкнуть его и уйти, но он не двигался с места. Я жестом попросила уйти с дороги. Четырнадцатый принц некоторое время молча сверлил меня взглядом, а затем, отступив, холодно проговорил. «Не обмани ожидания восьмого брата, а не то...» Его глаза внезапно сверкнули таким холодом, что мне стало страшно. «Да, конечно, жутко страшно». Закатив глаза к небу, я развернулась и продолжила путь. Сделав несколько шагов, я резко остановилась, и обернувшись поинтересовалась десятый принц должно быть серьезно болен это лишь отговорка для царственного отца хмуро отозвался четырнадцатый принц сегодня он не пришел потому что десятая госпожа плохо себя чувствует а сам он полностью здоров а негромко протянула я почувствовав в сердце легкий укол Задумавшись, я захотела спросить его еще кое о чем, но, взглянув на его равнодушное лицо, раздумала. Поклонившись четырнадцатому принцу на прощание, я развернулась и ушла. Лишь вечером, вернувшись к себе и рухнув на кровать, я внезапно вспомнила о том, что хотела поговорить с тринадцатым принцем, Оставалось только радоваться, что это дело было не особенно срочным. Пришла зима, а я все тянула, не давая восьмому принцу свой ответ. В один из дней за мной послала супруга Лян, передав, что картинки, что я нарисовала в прошлый раз, были очень красивыми, и она хочет, чтобы я нарисовала ей еще несколько. Догадываясь об истинной причине, я отправилась во дворец супруги Лян. Сестра в самом деле была там, но сегодня наш разговор не вышел столь же теплым и уютным, как в прошлый раз. Я сидела как на иголках, и мне было неловко даже поднимать голову. Жолань же вела себя как обычно. «Господин все мне рассказал» мягко произнесла она, потянув меня за руку. Не то, чтобы я не предполагала подобного поворота событий, но все же в момент, когда сестра спокойным тоном произнесла эти слова, меня обжег стыд. Чувствуя себя некомфортно, я вся будто закаменела и сидела молча, опустив голову и крепко стиснув зубы. Сестра протянула руку, желая заставить меня поднять голову, но я увернулась. «Моя добрая сестренка, со смехом сказала Желань, — «ты злишься на меня или же на себя?» Мне стало горько, и я обняла ее, прильнув к ее груди. Обхватив меня руками, сестра сказала, «Если ты злишься на себя, то это совершенно излишне». Еще в прошлый раз, встретив тебя здесь у госпожи Лян, я хотела поговорить с тобой, сказать, что быть женой господина не так уж плохо. Он мягок и ласков, хорошо обращается с женами и наложницами. Кроме того, мы с тобой могли бы часто видеться и были бы всегда рядом. — Сестрица, ты правда не против? — с сомнением спросила я. — А почему я должна быть против? Воскликнула она, легонько хлопнув меня по спине. «У какого принца нет множества жен и наложниц? Меня это никогда не заботило. Но ты ведь моя младшая сестра. Как я могу быть против?» Я долго молчала, но в конце концов, не утерпев, шепотом спросила. «А если бы... если бы это был он?» «Ты бы тоже не была против, возьми он в жены кого-то еще!» Спина желань окаменела, и она надолго замолчала. Торопливо подняв голову, я сказала, «Я говорю глупости, не обращай внимания, сестра!» На ее лице была написана глубокая печаль. Не глядя на меня, она задумчиво проговорила, «Не знаю!» Но если бы она правда ему нравилась и могла сделать его счастливым, то я бы согласилась. Кроме того, я верю, что даже будь рядом с ним еще кто-то, он бы по-прежнему заботился обо мне, любил и оберегал». Желание ненадолго замолчала, а затем мягко продолжила. «Матушка скончалась почти сразу после твоего рождения», И ее образ не сохранился в твоей памяти. Тогда я была совсем мала, но все же кое-что помню. У отца было еще три наложницы, но он хорошо заботился о матушке. Я до сих пор помню, как ты лежала у нее под боком и крепко спала. Я играла на кровати, а отец сидел рядом с матушкой, прикованной к постели, и кропотливо подводил ей брови. Мы обе замолчали, похоже, если не брать в расчет раннюю кончину, матушка Жаси была исключительно счастливой женщиной, но что насчет ее двоих дочерей? после долгого молчания Жолань спросила глядя на меня и чего ты так долго думаешь сестренка, у какого мужчины нет многих жен и наложниц? Главное, чтобы он любил тебя и берег. Этого вполне достаточно. Так откуда столько сомнений? Кроме того, чем больше жен, тем больше детей, а значит, это к счастью». Я с вымученной улыбкой покачала головой. Внезапно вспомнив восьмую госпожу, я с подозрением спросила, «Восьмая госпожа обижает тебя?» «Я сижу себе и читаю сутры. Как она может меня обидеть?» — улыбнулась Желань. «Не ври мне!» — сказала я, пристально глядя ей в глаза. «Я знаю, что хунван обижает тебя!» «Эти дети!» — засмеялась она. «Пошумят, пошумят, да перестанут. Стоит ли принимать это близко к сердцу?» Глядя на нее, я думала... Тебе все равно, потому что тебе в принципе все безразлично. А раз так, то тебя невозможно обидеть. Видя, что я задумчиво уставилась в одну точку, Жолань мягко проговорила. Ты уже достаточно взрослая. Выбери удобный момент и скажи господину, чтобы упросил его величество. Свадьбу следует сыграть как можно раньше. Сестра говорила что-то еще, но я больше ее не слушала. Выйдя из дворца супруги Лян, я почувствовала, что моя голова ощутимо потяжелела. Вечером я легла в кровать и принялась ворочаться сбоку-набок. Проворочившись до глубокой ночи, я так и не смогла заснуть. Раз уж восьмой принц даже подослал ко мне желань, чтобы та уговорила меня — то, похоже, настало время поставить точку. Та сцена, что разыгралась во время сильного ливня, непрерывно прокручивалась у меня в голове. Неужели мне придется проводить свои дни в бесконечном соперничестве с восьмой госпожой? Немыслимо! Я не смогу спокойно и без угрызений совести смотреть сестре в глаза — Не смогу, отбросив чувство собственного достоинства, научиться вращаться в женском обществе, а потом, по щелчку пальцев, переключаться на принца, вспоминая о нашей негасимой любви. У него есть высокие устремления, и он не может оставить борьбу за трон. Он — отец, и души не чает в своем сыне. У него уже есть четыре женщины, и одна из них — Моя старшая сестра. Ничего из вышеперечисленного я изменить не смогу. Выйдя я за него замуж, я обреку себя быть несчастливой. А если я не буду счастлива, то как мы вдвоем сможем быть счастливы? Я не смогу, как сестра, не принимать все близко к сердцу. Восьмой принц очень редко бывает у нее, и между нами неизбежно возникнет конфликт. Вообще легко представить, что начнется, если я стану жить в поместье. Если снова возникнет ситуация, схожая с той, что произошла в прошлый раз, то я не смогу стерпеть этот тон. Тогда меня спас мой статус придворной дамы павильона Цань Цингун, и восьмая госпожа не смогла до меня добраться. Однако стоит мне выйти замуж за восьмого принца, как я тут же стану младшей женой, В то время как она будет старшей надо мной. Первым делом следует отвесить ей земной поклон и подать чай, и с той минуты только она будет иметь право сидеть и говорить, а мне придется стоять и молча внимать. В каком то из конфликтов восьмой принц может и встанет на мою сторону, но стычек будет постепенно становиться все больше, И его терпение попросту может лопнуть. Он не сможет понять, почему остальные счастливо живут душа в душу, а я постоянно скандалю. Целиком погруженного в борьбу за трон, дома его будет ждать еще одна война. Помимо этого, я ничего не могла дать, кроме любви, в то время как за восьмой госпожой стоял весь ее род и восьмой принц с ее помощью мог заполучить трон, так действительно ли он встал бы на мою сторону? Моя обида, его непонимание. Сможем ли мы быть счастливы долгие годы? Может так случиться, что мы попросту растратим крохи нашего чувства на всякие пустяки? Если я не испугаюсь смерти, если выйду за него замуж, стремясь получить свою долю счастья, то этого самого счастья я никогда не увижу. Со мной останется лишь бледное, выгоревшее чувство, исчезающее под натиском действительности. Если бы завтра ему предстояло идти на плаху, я бы без колебаний бросилась к нему, и наша любовь, ярко вспыхнув, горела бы вечно. Но впереди были еще тысячи дней» и я боялась, что пламя в наших душах погаснет, оставив лишь пепел. Разве любовь между Анной Карениной и Вронским не пылала горячее огня? Однако же, столкнувшись с реальностью, любовь мужчины иссякает. Вронский смог вернуться в светские круги, в то время как Анна выбрала броситься под поезд. «Великие небеса!» Какая мудрость, какая рассудительность! Вот как оказывается, можно анализировать собственные чувства. Я думала, ты уже Жоси, а ты, выходит, все еще Джан Сяо. Не выдержав, я рассмеялась громко и горько, и мало помалу мой смех перешел в тихие рыдания. В том году первый за зиму снег. Шел два дня подряд, и лишь на рассвете третьего дня небо наконец прояснилось. Не знаю почему, но та зима показалась мне особенно холодной. Я одевалась в несколько слоев одежды, но никак не могла согреться. И вот я стала перед восьмым принцем, обдумывая слова, что вскоре должна была произнести, И мне казалось, будто холод идет из самого моего сердца, достигая даже кончиков пальцев. Я куталась в накидку, трясясь от холода, и то и дело открывала рот, но каждый раз закрывала его, не решаясь заговорить. Принц все это время спокойно разглядывал ветку сосны, склонившуюся под тяжестью снега. Я кусала губы, понимая, что больше нечего откладывать и тратить его время, ведь решение принято. Спрашиваю в последний раз, «Ты выполнишь мою просьбу?» Печально проговорила я, глядя на его профиль. Он молча устремил на меня пристальный взгляд, в котором угадывалось страдание, смешанное с небольшой долей досады. Не осмеливаясь больше смотреть на него, я склонила голову и, закрыв глаза, произнесла: "Дай мне ответ. Я хочу услышать от тебя лично: да или нет. Почему, Жоси? Почему ты давишь на меня? Зачем вынуждаешь выбирать из двух вещей, которые вполне могут существовать вместе? Я спрашиваю тебя, «Да или нет?» «Нет?» Я горько усмехнулась. «Я всеми силами старалась удержать тебя, но ты сделал свой выбор и собираешься отстаивать его, несмотря ни на что». Немного подумав, я взглянула в его глаза, в которых злоба смешивалась с печалью, и сказала. "Непременно". Остерегайся четвертого принца. Злоба в его глазах вдруг рассеялась и уступила место недоумению. Еще остерегайся У Сыдао, Лонкодо, Кодо, Геньяо, и Ливея. После недолгого раздумья добавила я. Это были доверенные лица императора Юньджена, о которых я знала. Я не была уверена, правильно ли назвала их имена, и оставалось лишь надеяться, что сценаристы просмотренных мной сериалов ничего не насочиняли. Опустив голову ниже, я сделала глубокий вдох и проговорила, отделяя каждое слово. С этого момента у нас больше нет. Никаких отношений. И, развернувшись, побежала прочь. Меня догнал его печальный крик. «Жоси!» Слегка замедлившись, я сказала, не оборачиваясь. «Я трусиха, которая боится смерти. Я не стою того, чтобы уговаривать меня остаться». И я вновь бросилась бежать. Отныне мы чужие друг другу. Почему ты не можешь выполнить мою просьбу? Почему тебе обязательно нужно бороться за трон? Если я не могу спасти твою жизнь, то какой смысл мне становиться твоей женой? В будущем не будет счастья. А какой прок в моей обиде? Я знала, что ты не согласишься, но, поддавшись самообману, спросила еще раз. Почему же не можешь согласиться? Меня шатало, ноги стали совсем ватными, и я рухнула на землю. На этот раз рядом не было никого, кто мог бы протянуть руку и поддержать меня. Я зарылась лицом в снег. Телу было холодно, но сердцу еще холоднее. Я попыталась встать, и, почувствовав резкую боль в ноге, снова упала в снег, даже не попытавшись посмотреть, что случилось с ногой. Мне было так плохо, что я просто лежала вот так, уткнувшись лицом в колке снег, и не шевелилась. Перед глазами стоял образ восьмого принца, одетого в черную накидку, подбитую соболем, и широкополую бамбуковую шляпу. Густо падал снег, и принц медленно шел рядом со мной. Я помнила это так ясно, будто это было вчера — Эти воспоминания оказались бесконечно далекими. «Кто это там? Почему ты лежишь в снегу?» Судя по голосу, это был тринадцатый принц. Снедаемая тоской я не пошевелилась. Протянув руку, тринадцатый принц помог мне подняться. На его лице застыл испуг. Отряхивая с меня налипший снег, он спросил, «Жоси, что случилось? Ты упала и поранилась?» Подняв меня на ноги, он принялся внимательно осматривать меня от макушки до пяток. На лице стоявшего рядом четвертого принца читалось изумление, смешанное с испугом. Меня же их реакция ничуть не волновала. «Отведи меня домой», — шепотом обратилась я к тринадцатому принцу. «Ты можешь идти?» «Спросил он. Я покачала головой. Опираться на ногу было больно, и идти я бы точно не смогла. Тринадцатый принц ненадолго задумался, затем бросил короткий взгляд на четвертого и нагнулся со словами «Я понесу тебя на спине». Не раздумывая, я кивнула и положила руку ему на спину, намереваясь забраться на нее. Четвертый принц вдруг сделал к нам шаг, протянул руку, придерживая меня, и обратился к Тринадцатому. Пойди и позови кого-нибудь. Пусть придут с плетеными носилками, поднимут ее и отнесут домой. Где это видно, чтобы принц носил на спине придворную даму? Если кто-нибудь увидит, ты навлечешь на себя ненужные хлопоты. Она хоть и получила травму, но не настолько серьезную, что не сможет немного подождать. Тринадцатый принц тут же выпрямился и сказал, «Я был так взволнован, что совсем об этом не подумал». С этими словами он помчался за помощью. Я стояла на одной ноге, а четвертый принц поддерживал меня. Голова была словно деревянной, будто я или очень много думала, или не думала вовсе. Душевные страдания оказались слишком сильны, и никакие доводы рассудка не могли облегчить их. Четвертый принц продолжал молча стоять рядом. Утопая в собственной печали, я услышала, как он вдруг произнес: «Если так сильно хочется поиздеваться над собой, лучше делать это за закрытыми дверями». Вовсе не обязательно показываться вот так на глаза другим людям. Это может дать им повод для нападок, и никакой радости это не принесет. Разум будто окоченел, и до меня отнюдь не сразу дошел смысл сказанных им слов. Мгновение назад я была безучастна ко всему на свете, но сейчас во мне вспыхнул гнев. Я хотела резко оттолкнуть его руку, но она не сдвинулась ни на цунь, продолжая придерживать меня за предплечье. Я уставилась на четвертого принца, а он, равнодушно глядя на меня в ответ, проговорил. «Ты хочешь сидеть в снегу?» Четвертый принц мгновенно ослабил хватку. На травмированной ноге я стоять не могла, другая уже закоченела, и, не имея опоры, я пошатнулась, и сразу маху обрушилась обратно в снег. Я сердито посмотрела на него, не веря своим глазам. Со мной еще никто так не поступал. Он же спокойно взирал на меня сверху вниз. Задохнувшись от злости, я зачерпнула ладонью снег и швырнула в него. Но принц, легко двинув головой, увернулся. Я торопливо скатала еще один снежок и бросила но принц вновь проворно увернулся. Я сидела на земле, задыхаясь от ярости, а четвертый принц наблюдал за мной. «Несколько минут назад ты могла спокойно лежать в снегу, а теперь я решил дать тебе немного посидеть. Что же тебе не нравится?» — глумливо произнёс он. Кипя от гнева, я сверлила его ненавидящим взглядом, «Посмотри на себя», — сказал принц, улыбаясь краем рта. «Все еще надеешься, что кто-то проявит сострадание?» В руке я сжимала ком снега, зная, что даже если запущу его, это будет без толку. Я ужасно злилась, но не могла ничего поделать. «Почему ты сидишь в снегу?» Тринадцатый принц поспешил помочь мне подняться, с сомнением глядя на четвертого принца четвертый принц невозмутимо позволил распрямиться двум евнухам принесшим скамью затем они усадили меня на нее и тринадцатый принц распорядился отнести меня домой после чего сразу сходить за придворным лекарем мне же он велел побыстрее выздороветь я украдкой взглянула на четвертого принца тот с равнодушием смотрел на возню евнухов и тринадцатого принца и даже не глядел в мою сторону когда евнухи подняли скамью и пронесли ее мимо четвертого и тринадцатого я воспользовалась тем что четвертый был не готов и с силой метнулась снежный шарик что так долго сжимала в руке конечно мне очень хотелось швырнуть его в лицо принцу, но на такое я не отважилась Снег запятнал принца, и мне удалось хоть немного погасить свою злость. Тринадцатый принц за моей спиной сперва удивленно вскрикнул, а затем расхохотался. Не удержавшись, я чуть повернула голову, наблюдая за тем, как тринадцатый принц хохочет, глядя на комья снега, прилипшие к одежде четвертого, а тот смотрит на меня с искорками веселья в глазах. Наши взгляды встретились, и в растерянности я поспешила отвернуться. Гнев сошел на нет, и боль в ноге тут же стала чувствоваться гораздо острее, хотя сердцу все равно было больнее. Отныне мы чужие друг другу. Там, в степях, я много раз представляла себе, как произнесу эти слова, но надежда еще тлела во мне. И я даже не думала, что все действительно так обернется. Я думала, что если отброшу свое упрямство и стерплю неловкость от того, что две сестры будут женами одного мужчины, то смогу угодить ему и, возможно, удержать его рядом с собой. Однако этого не произошло. Он не мог остаться со мной.